Сплетен кормом, он в припрыжку, как коза, К первым вспомненным знакомым Мчится новость рассказать. Задыхаясь и себя, добредя до вашей дали, Он прибавит от себя пуд пикантнейших деталей. Ну, начнет, пожавши руки, обхохочете живот. Александр Петрович Брюкин,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 Крыл губу ладоняком, Стал от страха астролицем, Новость предъявил губком Ультиматум астролицем. Прослюнявив новость в купе, С новостишкой странной с этой, Быстро всем доложит в супе,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 Влезши на треть, слюну подбирая еле, Смотреть без конца, без края смотреть В чужие дела и постели. 1928 год.